2. В основном зале консетского модуля они не нашли ничего, кроме разбитого в дребезги оборудования и множества скелетов, среди которых не было ни одного целого. В примыкающей к залу кладовой их, наоборот, ждали приятные сюрпризы. Полки и полки с консервами. Гораздо больше, чем они могли бы унести. А также банки Стерна. Она не думала, что Роланд и теперь с пренебрежением отнесется к ее предложению взять с собой горючее желе. Сюзанна сунула нос в помещение, которое находилось за дверью в задней стене кладовой, для проформы, не ожидая найти там что-либо, кроме скелетов, но нашла. Наградой за любопытство стало транспортное средство, на котором лежала груда костей. Собачья тележка, вроде той, на которой она сидела в галерее на крепостной стене замка, когда совещалась с МИА. Это было поменьше и получше. С колесами не из дерева, а из металла, по периметру залитыми каким-то прочным синтетическим материалом. С двух сторон к тележке крепились длинные стержни, заканчивающиеся рукоятками, которые позволяли человеку тянуть ее за собой. И Сюзанна поняла, что это не собачья тележка, а повозка рикши. «Готовься тащить ее на себе, сладенький!» Это была типичная для Детты Уокер мысль, но от неожиданности Сюзанна все равно рассмеялась. «Что ты нашла там смешного?» – крикнул Роланд. «Ты увидишь!» – ответила она, изо всех сил пытаясь изгнать из голоса интонации Детты. Но полностью ей это сделать не удалось. «Сейчас все увидишь сам!»